Джонатан. Эрик опять приехал к нам через неделю. Я не очень понимаю, ни зачем его пригласили, ни почему он согласился. Его первый визит никому, в том числе ему самому, большого удовольствия не доставил. Все воскресенье он сидел насупленный и мрачный. Тем не менее, когда мы провожали его на станцию, Бобби спросил, «Приедешь к нам на следующие выходные?» Эрик поколебался, а потом сказал «да». Причем таким категоричным тоном, словно требовал того, что принадлежит ему по праву. По пути домой я спросил Бобби, тебе правда хочется, чтобы он снова приехал? Джон, сказал он, парню нужно побыть на свежем воздухе. Ты что, не видел, как он выглядит? У меня мелькнула мысль, что Бобби так и не понял, что с Эриком. Может быть, он думает, что у Эрика обыкновенная депрессия, или что он переутомился и просто нуждается в хорошем отдыхе? «Боюсь, что свежим воздухом тут не обойтись, Бобби», — сказал я. «Да, но это все, что мы можем ему предложить. Ведь он теперь, ну, вроде как член семьи, нравится нам это или нет?» «Член семьи», — сказал я. «Знаешь, ты меня уже достал всей этой фигней». Он пожал плечами и сочувственно улыбнулся, словно мое неудовольствие уже ничего не могло изменить. Так вышло, что Эрик оказался на нашем попечении, и теперь, по мнению Бобби, мы были просто обязаны предложить ему все, чем располагали. Эрик приехал в следующую пятницу на пятичасовом. За прошедшие несколько дней он восстановил состояние учтивой слегка скрипучей приподнятости, правда, явно довольно шаткая. Основной груз ответственности за Эрика в комфорт – Взял на себя Бобби, и к концу этого второго посещения между ними уже установились почти идиллически трогательные отношения. Бобби был неизменно нежен, а Эрик принимал его знаки внимания с печально раздраженной жадностью, как некую призрачную репарацию от мира живых. Вечером в воскресенье Клэр, Ребекка и я были в кухне. Клэр нарезала на дольки авокадо. Ребекка, в кухонную стойку, перебирала пластиковой формочкой для печенья в виде разных зверьков, а я стоял рядом, страхуя ее на всякий случай. В некошенной траве за окном сидели Бобби и Эрик, оживленно о чем-то беседуя. Бобби разводил руками, демонстрируя чью-то невероятную огромность, а Эрик кивал с явным недоверием. «Похоже, у Бобби новая любовь», — сказал я. «Не будь таким злюкой, дорогой», — отозвалась Клэр. «Тебе это не идет». Она скинула на тарелку кусочки авокадо и начала чистить лук. Просто не хотелось бы, чтобы Эрик ни с того ни с сего превратился в главный объект нашей благотворительности, — сказал я. Он, в общем-то, чужой человек. По-моему, мы можем приютить одного чужого человека. Место ведь есть, правда? И не то, чтобы мы отрывали что-то от себя. Значит, теперь ты мать Тереза, сказал я. Неожиданная метаморфоза. Она поглядела на меня твердо спокойным взглядом, в котором было больше осуждения, чем в любом прямом осуждении. С Клэр что-то произошло, я уже не чувствовал ее как раньше. Она отказалась от цинизма и облачилась в непрозрачные одежды материнства. Мы по-прежнему были друзьями и партнерами по дому, но от былой интимности не осталось и следа. «Все правильно», — сказал я. «Просто я гнилой человек». Она похлопала меня по плечу. «Не надо меня похлопывать», — сказал я. «Раньше ты никогда этого не делала». Ребекка, бессмысленно таращившаяся на формочку в виде лося, Заревела. Суры буквально сжалили ее. Она всегда плакала, если кто-то поблизости повышал голос. «Малыш», — сказал я, — «все нормально, не обращай на нас внимания». Я попробовал было взять ее на руки, но она ко мне не пошла. Она настояла на том, чтобы ее взяла Клэр, которая сразу унесла ее в гостиную, а я остался на кухне дорезать лук. В конце концов Эрик переехал к нам насовсем. Единственной альтернативой была его пустая неуютная квартира в районе восточных двадцатых. Сколько-то он бы, конечно, там протянул с помощью добровольцев, но рано или поздно все равно оказался бы на больничной койке в какой-нибудь дешевой клинике для безнадежных и незастрахованных. По настоянию Бобби он приезжал к нам на каждые выходные, а когда переезды стали для него слишком утомительны, просто переселился к нам. Я отдал ему свою комнату, уверив, что все равно предпочитаю спать внизу. Мое отношение к Эрику было непростым. С одной стороны, его болезнь меня отталкивала, с другой, я понуждал себя обращаться с ним так, как мне бы хотелось, чтобы обращались со мной, если бы я тоже заболел. Я пытался проявлять нежность, надеясь, что именно это чувство будут испытывать и ко мне в случае непоправимых деформаций моего собственного тела. Иногда я и вправду чувствовал то, что пытался изобразить, и на самом деле переживал вспышку реальной сердечной заботы. Иногда это была только имитация. Посопротивлявшись какое-то время, Эрик занял мою кровать и тем самым почти осязаемо отказался от реального участия в земных делах. Такое может случиться с каждым в некий непредсказуемый момент нашего неуклонного продвижения от здоровья к болезни. Мы складываем с себя все былые полномочия и целиком отдаемся на попечение других. Происходит смена статуса. Мы становимся гражданами новой страны, сохраняя все лучшее и все худшее, что в нас было, уже не контролируем физически свою судьбу. Эрику требовалась моя комната для сложного процесса умирания. Он не был членом семьи, и для полноценного страдания ему было необходимо собственное пространство вне пределов нашей домашней суеты. И поэтому с вымученной светской улыбкой он согласился на мою кровать». На следующий день после его последнего и окончательного переезда мне исполнилось 32 года. Мы гуляли с ним по лесу и готовили ему диетическую пищу. Он был старикообразным призраком, настроенным то благодушно, то раздраженно. Как будто наш дед приехал жить с нами. Миновала зима, настала весна. У Ребекки прорезались новые зубы и интерес к пьянящей возможности отвечать отказом на любые просьбы. Увидание Эрика шло непредсказуемо. Ему становилось то лучше, то хуже, иногда в течение одного часа. У него были проблемы с пищеварением, озноб, затуманивание зрения, а время от времени и сознание. Провалы в памяти. Несколько раз он по неделе лежал в клинике в Олбане. В свои лучшие дни он мог отправиться в лес по грибы. В свои худшие дни неподвижно лежал в кровати в некоем промежуточном состоянии между сном и бодрствованием. Я держался чуть в стороне. Сам бы я не предложил Эрику остаться у нас, но и мечтать о том, чтобы он уехал, тоже не решался, страхуясь на случай собственного гипотетического положения беспомощного инвалида. Я научился находить зыбкое утешение в хорошем отношении к Эрику. В этом была какая-то смутная надежда умилостивить судьбу. Однажды вечером, вернувшись домой из ресторана, я обнаружил, что он сидит на веранде, закутавшись в одеяло. Солнце уже зашло за гору. Скущались сиреневые тени, хотя небо было еще ясным. Мы всегда страдали от ранних сумерек. Сидя на облупившемся плетеном стуле в моем старом синем одеяле, натянутом до самого подбородка, Эрик был похож на чахоточного тинейджера. Чем истощеннее он становился, тем больше напоминал подростка. Выпирающие ребра, уши, руки и ступни слишком большие для его субтильного тела. — Привет, — сказал я. — Как дела? — Нормально, — ответил он. «Сносно. Мы так и не смогли сократить расстояние, установившееся между нами еще в те времена, когда мы спали вместе. Мы держались вежливо и отчужденно, как будто только что познакомились». «Бобби сегодня работает до упора», — сказал я. Марлис какие какие-то женские проблемы, так что Бобби приходится самому печь пирожки на завтра». «А где Клэр с Ребеккой?» «В доме», — сказал он. «Пойду взгляну на Ребекку, может, возьму ее сюда ненадолго, хорошо?» «Хорошо. Джонатан, ага. Понимаешь, об этом трудно говорить, но мне просто интересно, ты хотя бы иногда думаешь о нас? В смысле, о нас с тобой?» «Да», — сказал я, — «конечно. То есть я даже не совсем это имею в виду. В смысле, тебе никогда не казалось странным, что мы все время как бы сами себя останавливали? Мне кажется, мы бы могли все-таки чуть больше постараться, чтобы сделать друг друга счастливее». Даже в нынешнем экстремальном положении говорить о таких вещах впрямую ему было тяжело. Его пальцы нервно теребили край одеяла, а ступни сухо постукивали о ножку стула. «Ну, просто у нас с тобой были такие отношения», — сказал я. «И мне казалось, они нас обоих вполне устраивали, разве нет?» «Наверное, да. Наверное. Но последние дни я все думаю, а чего мы, собственно, ждали? Видимо, мы ждали, когда начнется наша настоящая жизнь. Возможно, это была ошибкой. Он сделал судорожный вдох. Ровно посередине паутины, натянутой между подпорками лестницы, висел красивый желтый паук. «Наверное, это действительно было ошибкой», — сказал он. «Наверное, да. Наверное, я любил тебя, но боялся себе в этом признаться. Мне, не знаю, было слишком страшно в этом признаться. А теперь я жалею об этом». Я стоял на своей тени, олеющей на протравленном непогодой деревянном настиле, и смотрел на него. В тот миг в его облике было что-то древнее и возвышенное. Его нельзя было назвать ни стариком, ни юношей, ни мужчиной, ни женщиной. Его тело скрывали толстые складки одеяла, и только глаза ярко горели на бескровном лице. Он напоминал сфинкса, загадывающего свою загадку. «Мне казалось, я знал ответ». На самом деле мы с Эриком никогда не любили друг друга. Наша связь была во многом случайной. Мы не упустили никаких романтических возможностей. Нет, мы оба просто спрятались в ни на что не претендующее партнерство. Мы поддерживали друг друга на плаву и ждали. Мы были похожи на слуг двух скромных лысеющих мужчин, отдавших жизнь не вполне определенным идеалам послушания и порядка. «Вслух я сказал, я думаю, я тоже любил тебя». Мне не хотелось, чтобы он умер неутешенным. Ведь тогда и со мной могло произойти то же самое. «Врешь», — сказал он. «Нет». Я вспомнил о том, как мой отец в пустыне не получил от меня ничего, кроме пустых слов. Он умер по дороге домой от почтового ящика, зажав в руке кипу каталогов и рекламных листков. У меня в кармане лежало неотправленное письмо для него. «Ты врешь», — повторил Эрик. Я заколебался, а потом сказал... «Нет, серьезно. Мне кажется, я тоже любил тебя». Он кивнул, сдерживая холодное бешенство. Он не был утешен. Мимо нас пропорхнул ранний мотылек, такой бледный, что казался прозрачным, похожий больше на легкое колебание воздуха, чем на физическое тело. «Ведь все могло сложиться иначе», — сказал он. «Что произошло?» «Не знаю», — сказал я. Минуту мы не шевелились и не говорили, недоверчиво глядя друг на друга. Мы струсили. — сказал я, наконец. Это не было трагической ошибкой. Это было просто глупостью, нечаянным срывом, как это называется. Грех бездействия. Вот это меня больше всего и смущает, — сказал он. Меня тоже. И так как больше сказать было нечего, я пошел в дом за Ребеккой.